Глава 5. Алеша Карпов был юношей 19 лет, еще не знавший любви. Он не ухаживал в Новочеркасске ни за институтками, ни за гимназистками, и для них у него было одно полное презрение названия Девчонки. Женщину он любил как рыцарь, и только две женщины полонили в это время его ум и сердце одна была мать, которую он любил чистую любовью, другая была никогда не виданная им женщина. Женщина, которую он знал только по портретам. Женщина сказочно прекрасная, необыкновенная, царица, за которую он должен отдать жизнь. А распутине он ничего не слыхал. В кабинете у отца, а потом в гостиной их научеркасского дома, он видел портрет прекрасной женщины с русами волосами, с мальчиком на руках. Эту женщину окружали четыре девочки. Вся эта семья казалась Алеше Карпову особенной семьей в которой не было ничего человеческого. Божия Матерь с младенцем на иконе не казалась женщинам женскими страстями, как эта прекрасная женщина, снятая в кругу своей семьи, не казалась женщиной, могущей любить, быть ласкаемой и ласкать. Это было полубожество. Царицы и царевны были вне этого мира. Они принадлежали к иному чудесному миру. На них можно было смотреть, отвечать механическими заученными солдатскими ответами на их вопросы, молиться за них и за них умереть. Все они были прекрасны, Они и действительно были красивые, но если бы они были даже уродливы, все равно они казались бы Алёше Карпову прекрасными, потому что они были из мира грез, из сказки, а не из мира действительного. Если бы ему сказали, что он может их трогать за руки, что их руки будут касаться его тела, он этому никогда не поверил бы. И не страсть, а только стыд и страх возбудили бы эти прикосновения. Он помнил, как много раз рассказывал его отец, как он христосовался с государем и поцеловал ручку у матушки-царицы. Под образом Донской Божьей Матери у них в доме и по сейчас висит большое расписанное цветами фарфоровое яйцо, которое императрица дала его отцу. И отец часто рассказывал с восторженным благоговением о том, что он перечувствовал, когда прикладывался к маленькой надушенной ручке царицы. Это не была рука женщины, но рука божества. Сестра Валентина широкими твердыми шагами подошла к лежащему на койке в жару Алёше Карпову. «Ну, как вы себя чувствуете?» — спросила она. «Ничего, в груди болит, дышать трудно». Все пройдет, сказала Валентина, поправляя подушку. «Сегодня вам назначена операция». Алёша посмотрел серьезными детскими глазами на сестру Валентину и не испугался. «Операцию можно сделать под хлороформом или без хлороформа, как вы пожелаете. Надо очистить рану, вот и все. «Я бы хотел, чтобы без хлороформа», — сказала Алёша. «Так лучше. Я не девочка, чтобы бояться боли». Сестра Валентина улыбнулась. «На операции будет ассистировать старшая сестра, а помогать сестра Татьяна. Вы знаете, кто они такие?» «Нет». «Вы знаете, где находитесь?» «Вы в каком городе?» «В царском селе». «Да, в лазарете государыни-императрицы. Старшая сестра — сама императрица. Сестра Татьяна — великая княжна Татьяна Николаевна. И иначе их не приказано называть». «В каком часу операция?» еле слышным голосом спросил Алёша. «Между десятью и одиннадцатью. И, пожалуйста, молодой человек, не волноваться». «Чего мне волноваться? Я не девочка», — покраснев сказал Алёша. Но он страшно волновался. И не операция его волновала. О том, что будут делать его раны, он не думал. Он не думал и о возможных последствиях операции. Все его мысли были заняты тем, как же эта императрица и великая княжна увидят его не в парадной форме, а в лазаретном халате, что они будут говорить, что он скажет, и его бросало то в жар, то в холод. Ровно в 11 часов в палату пришли два рослых санитара с носилками. Они переложили Алешу на носилки и понесли к операционной. Высокая, красивая женщина в строгом костюме сестры Милосердия с бледным лицом, на котором пятнами выступал румянец волнения подошла к Алеше и сказала властным голосом «Раздевайтесь». Алёша смотрел на нее большими глазами и не шевелился. Он узнал ту портрет, который висел у него в гостиной, на кого смотрели как на образ и за кого молились ежедневно в семье. Раздеться при ней было немыслимо. «Таня, помоги же», — сказала та волшебная женщина. Тонкие девичьи пальчики коснулись пуговицы халата, Пахнул в лицо неуловимый аромат нежных духов. Если бы Алёше сказали, что это просто хорошие английские духи, которые всякий может купить, он бы не поверил. Для него это был особый, царственный запах, которого никто не может иметь. Запах сказки. Сказка творилась на наяву. Царевна и еще кто-то, кажется, сестра Валентина, сняли с него халат, рубашку и нижнее белье. Его внесли в операционную, положили на высокий стол, покрытый белой простынёй. Несколько секунд императрица и женщина-хирург внимательно осматривали лежащее перед ними прекрасное тело юноши. Алюша лежал перед ними, не зная, куда девать руки, и млел от страшного стыда. Такое чувство должна испытывать молодая невинная девушка, когда ее ногую рассматривает мужчина. Сердце Алёши колотилось быстро, в больших лучистых глазах стояли слезы благоговения и стыда. Он переживал мучительные, но и прекрасные минуты. «Питание хорошее, операция вполне возможна», — сказала худощавая женщина, доставая инструменты. «Сестра Александра, может быть, вы сами попробуете? Это не трудно. Рука царицы, холодная и чистая, коснулась груди Алёши у темно бурого сосца и чуть надавила возле раны. «Накройте ноги и живот», — сказала императрица. Алёша перевел смущенные глаза в сторону. Сестра Татьяна неслышными шагами подошла к нему и чистой простынёй закрыла нижнюю половину тела. Это было больше того, что мог перенести Алёша. Краска стыда залила все его лицо, потом быстро отхлынула, и он потерял сознание.